Думаю, что институт секретной службы зародился одновременно с человеческой цивилизацией. Длиннейшие государства еще не успели окончательно оформиться, а уже стало ясно, что для их благоденствия и безопасности мало иметь преданную армию, ревностное чиновничество и прозорливое духовенство. Нужна еще одна сила, способная в случае необходимости поставить на место и вояк, и чиновников, и священнослужителей. Упоминание о первых рыцарях плаща и кинжала можно найти в Ригведе, Книге мёртвых, Ветхом завете и законах Хамураппи. Ахейцы чтили не только бога воров и торговцев Гермеса, но и суровую Дике покровительницу судей, доносчиков и полицейских. Уже в деятельности славного Одиссея просматриваются основные приемы этой до сих пор процветающей касты. Слежка, провокации наушничество, дезинформация, беспощадная расправа со всеми неугодными. Все это, правда, было еще по-детски наивно, хотя и не по-детски жестоко. Впоследствии наивности поубавилось, а жестокости прибавилось. Владыки, манкировавшие шпиками и сикофантами, теряли власть, а зачастую и жизни. Цезарь, доверявший больше своей божественной проницательности, чем вполне конкретным доносам, был зарезан как ягненок. Царь Иван Васильевич, окруживший себя опричниками, Счастливо правил полсотни лет. Здесь, на вершине, нам пришлось иметь дело с довольно эффективной и вполне созревшей службы безопасности. Созревшей в том смысле, что собственное благо и процветание она ставила намного выше блага и процветания государства, не говоря уже о благе и процветании народа. У нормального человека вид преступника вызывает печаль и брезгливость. У Филёра же удовлетворение и радость. Посмотрите, люди добрые, какого орла мы повязали. Не зря, значит, свой хлеб едим. Если предатели-шпионы вдруг исчезнут, их придется придумать, ведь иначе автоматически должно исчезнуть и тайное воинство сыска. Отсутствие общедоступной письменности, дактилоскопии, компьютерной техники и паспортного режима Конечно, затрудняло точную идентификацию наших личностей. Картотек информационных банков здесь нет. Зато есть очень много специально натасканных людей, чье основное занятие – глядеть и запоминать. Одни глазеют в войсках, другие – в тюрьмах, третий – в деревнях, четвертый – на Крутопутье. Долгой и упорной тренировкой можно развить в себе почти любую способность. Есть люди, мышцы века, поднимающие их гантели или наизусть цитирующие телефонные справочники многомиллионных городов. Профессиональный соглядатый, один раз в жизни увидевший человека, должен всегда помнить, где, когда и при каких обстоятельствах это произошло. После недолго отсидки в глубокой квадратном сечении яме Представляете, какая начиналась давка, когда все заточенные в ней бедолаги бросались в тот из углов, куда охранники раз в день сваливали скудную и протухшую жратву. Нас троих вновь извлекли на свет божий и рассадили на бревнышках спиной к чистоколу. Мимо медленно двинулась процессия людей, чьи лица были скрыты под масками. Лишь один из дюжины мог сказать о нас что-то определенное. Но этих дюжин было столько, что к концу дня я узнал о своих спутниках едва ли не больше, чем за весь предыдущий срок нашего знакомства. Свои замечания соглядатые высказывали вслух, ничуть не стесняясь и не заботясь особо о секретности. Для них эта процедура была обыденным, успевшим наскучить делом. О ягане говорили подробно, но довольно осторожно, как-никак друг, хоть и бывший. Шишка немалая, еще неизвестно, как его судьба дальше сложится. В общих чертах сведения были такие. Осужден за злостные нарушения указов, отправлен колодником на великодрев второго яруса занебника под названием Семиглав. Исчез при неясных обстоятельствах возможно, похищен болотниками. Впоследствии появлялся в целом ряде мест, и это появление всякий раз сопровождалось нежелательными инцидентами. Головастик был охакатеризован как бродяга, уже пророк и хулитель, к тому же к склонной к воровству и прелебодеянию. Впоследствии – колодник. География его скитаний была весьма обширна, где только его не видели и где только не разыскивали. Песни «Головастика» свободно цитировались многими соглядатаями, что свидетельствовало не только об их изощренной зрительной памяти, но и о хорошем слухе. Наименее полными и наиболее путанными были сведения, касавшиеся меня. Кличка порченой, появился недавно, откуда неизвестно, ведет себя странно, скорее всего идиот, но не исключено, что ловкий шпион, задержан за бродяжничество при облаве, разделил судьбу двух предыдущих лиц, по неподтвержденным данным знает настоящий язык и понимает письмена, но тщательно это скрывает. Выслушивая эти откровения, я с ужасом старался подсчитать, сколько же стукачей за столь короткий срок успели переломить со мной хлеб и разделить ночлег. Скольким доносчиком раскрыл я душу, сколько испытующих взглядов скрещивалось на мне ежечасно. А ведь мимо нас проследовало всего лишь несколько тысяч соглядатаев, тех, кого удалось в спешке собрать». Никто не упомянул о нашем побеге из хижины гостеприимного кормильца, о скитаниях в антиподных лесах, о незримых, о фениксах и, наконец, о наших ратных подвигах. Но и сказанного было более чем достаточно. Едва процедура опознания закончилась, началось следствие. Нас опрашивали всех вместе и каждого в отдельности, при этом старательно путали по десять раз подряд задавая одни и те же, но по-разному сформулированные вопросы. Случалось, что дежурные палачи выносили на наше обозрение допросный инструмент. Выглядел он, честно признаться, весьма убедительно. Еще накануне ночью, сидя в общей яме, мы сговорились не отрицать ничего, кроме моего загадочного происхождения, И видов на место Тимофея. «Да, настоящий язык и письмена я немного знаю. Откуда знаю?» «Учился. Где и у кого? Не помню». «Почему не помню?» «Заболел дурной болезнью, побелел и облез». «О том, что было до болезни, ничего толком не знаю». «На каторге и в изыбье были все вместе». Убежали из плена с помощью одного из болотников. Он сейчас на вершине и мог бы наши слова подтвердить. Удовлетворила ли такая версия наших следователей, не знаю. Скорее всего, нет. Поскольку после долгих часов бессмысленных словесных баталий допрос был прерван. Не окончен, а именно прерван. Нам дали понять, что спешить, собственно, некуда. Времени и терпения у них достаточно. А мы должны подумать, крепко подумать. А вот что-то важное вспомним Не сейчас, так через пару дней. Или через год. Или через десять. А что бы вам думалось лучше, жрать получите не скоро, если вообще получите. Ведь всем известно, что жратва от мысли отвлекает. Вот так. Отдыхайте пока. Беспокоить вас никто не будет. А припомнить что-нибудь позовете. Предоставленная в наше распоряжение яма была поглубже и поуже первой. А компанию нам на этот раз составили всего несколько человеческих костяков. «Чего они от нас хотят?» Спросил я, едва только длинная жердь с зарубками по которой мы спустились вниз, была убрана из ямы. «Хотят, чтобы мы сказали правду», объяснил Яган. «Или хотя бы признались в каком-нибудь преступлении», добавил Головастик. «А что лучше?» «Если уж мы попали сюда, ничего хорошего ждать не приходится. Скажешь правду – подохнешь, собрешь – тоже подохнешь». — Это ведь стража площади, известные кровопийцы. — Как же так? — вскипел я. — Ведь ты, Яган, клялся, что вставки у тебя друзья, что нас там ждут, что ты легко составишь заговор. Значит, опять врал? — Потише. Здесь в стенах бывают специальные слуховые отверстия. Теперь объясняю тебе то, что известно у нас каждому сосунку. Если мне не веришь, спроси у головастика. Есть стража хоромов и стража площади. Обе они озабочены безопасностью государства, но по-разному. Нас припровождали в стражу хоромов, где меня действительно ждали, а попали мы к страже площади. Тогда скажи, чтобы нас передали куда следует. Ты в своем уме? — Стража площади терпеть не может стражу-хорому, и всячески ей вредит. — Если бы ты только знал, между какими мы жерновами оказались. — Зачем же вам две стражи? — Скажи, пожалуйста. — Это, наверное, то же самое, что два кротодава в одной берлоге. — Ты в этом ничего не смыслишь? — Врак неисчислим и многолик. Даже среди друзей попадаются предатели. «А что будет, если враг проберется в стражу?» «Разве такое невозможно?» «Значит, это дело нельзя поручить кому-то одному», — так повелел Тимофей. Он учредил две разные стражи, которые внимательно присматривают друг за другом. А если за каждым твоим шагом следят, то тут уже не до измены. «Нет, придумано все правильно». «Так как же нам быть?» Ни в коем случае не менять показания. Стоять на своем. Стражи хоромов давно уже, наверное, ищут нас. И двух дней не пройдет, как нас освободят. В крайнем случае, стражи площади обменяет нас на своих людей, которые схвачены стражей хоромов. Потому-то нас ни разу серьезно не пытали. «Молодец ты, Яган! Всякую беду можешь объяснить!» Вот если бы ты еще и предусмотреть умел...